Глава 9 Руны в бизнесе. Аспекты рунной магии в бизнесе. Руны в бизнесе — это исследование различных социальных моделей и того, как ими пользоваться. Бизнес как таковой, и любые взаимодействия в нем, как социальные взаимодействия и социальные реализации, выстраиваются по определенному алгоритму. Мы разберем, какие энергетические аспекты в рунах могут этому способствовать. Как идет основной процесс, как происходит взаимодействие с людьми и как создается и развивается любая социальная структура, не только в бизнесе. Что касается стратегии бизнеса, то с рунами в этих вопросах лучше работать не с конкурентами, а с собой. Тогда можно проводить через себя большое количество энергии и создавать нужные ситуации. Можно рассмотреть следующие аспекты. Различные модели, которые сложились у человека, их применение для чего-то. Сильные и слабые стороны, присущей той или иной модели. Запуск этих моделей в личности человека в виде определенных настроек на руны. Включая определенные потоки рун, можно активизировать ту или иную часть моделей, а также изготавливать различные амулеты, которые могут фиксировать в сознании слаборазвитые или недостающие человеку энергии рун либо стимулировать какие-то сильные стороны, способствующие продвижению человека. Распределение по моделям взаимодействия с другими людьми и социальными структурами по группам рун и мирам древа Игдрасиль. Учитывая те или иные энергии руны у человека, с которым идет взаимодействие, можно направить ситуацию или развитие фирмы в нужную сторону. Исследование рун в бизнесе можно разделить на две части. Первое. Построение рун в аттах футорка, описывающая поведенческую модель человека. Второе. Учитывая взаимосвязи по аттам, можно определить, где находится человек на древе Игдрасиль, то есть состояние его самого и его бизнеса, и на это повлиять. Рунические модели. Здесь мы разберем различные модели личностей и взаимоотношений в бизнесе. На базе этого будет понятно, какие руны надо усиливать, а какие ослаблять. Как воздействовать на ту или иную ситуацию в определенный момент. Модели базируются на трех аттах и восьми группах рун. Группы рун состоят из трех рун, по одной руне из каждого атта в футорке по вертикали. Руны Победы – FHT – личность человека, форма бизнеса. Руны Встречи – UNB – мотивация, отработка информации. Руны Волжбы – XIE – поведение в стрессе. Побивальные руны – AJM – развитие в целом. Руны Прибоя – RIL – интуиция мышления целебные руны к пиью здоровье энергетический потенциал руны речи g z all взаимодействие с людьми общение. руны мысли v сd получение информации мышление. в рунах подразумеваются три основные базовые модели поведения которые четко фиксированы это касается людей их мышление их действий, причем в любой сфере деятельности. Модель — это то, как личность действует обычно. И эта модель описывается по атом восьми рунами. Дополнительно можно усиливать ее слабые стороны из других моделей. Но бизнес надо строить по своей схеме. Иначе дело разрушится. Когда есть несколько хозяев, которые смогли договориться, то в бизнесе включаются две модели. Это идеальный вариант, но редкий, поскольку сложно связать разные модели. Первая модель описывается аттом Фрейера, руны феху винью Это люди, которые проводят базовую руну феху Вторая модель описывается аттом Хеймдаля, руны Хагалас-Соулу. Это люди, которые проводят базовую руну Хагалас. Третья модель описывается аттом Тюра. Руны Тейвас-Отила. Это люди, которые проводят базовую руну Тейвас. Понимая, к какой модели относится человек или фирма, можно раскачать энергетические личность или бизнес. Модели поведения. Личность, форма бизнеса. Основные модели по личности и форме бизнеса строятся на базе рун Победы. Руны Победы — это личность человека или структура фирмы. Здесь можно сказать о человеке, что он собой представляет, на базе чего у него развиваются остальные модели, или определить модель, на базе которой развивается фирма. 1. Руна Фэху от Фрейера. Это люди, которые нацелены на то, чтобы что-то к себе притянуть. Тренинги, консультации, менеджмент, все пассивные формы продаж, Тот, кто работает с другими людьми. У них есть умение наладить коммуникации с другими людьми. Они хорошие переговорщики, которые могут понять другого человека. Основная задача Руны Феху взаимодействие с людьми. Для усиления себя это различные желания, стремление, чтобы было интересно. 2. Руна Хагалос от Хеймдаля это люди, которые ограничивают что-то, создают свой стабильный мир. Их основная задача — взять что-то и удержать. Они четко фиксируют пространство людей и стараются никого никуда не выпускать. Это различные охранные и военные структуры, банки. Сюда же относятся бухгалтеры. Здесь человек все просчитывает, думает, как приумножить и сохранить, зафиксировать. Когда банковский бизнес построен на этой руне, тогда он стабилен. Также охранное агентство которые для хорошей работы должны быть самостоятельной структурой все финансовые дела идут по руне хаголос если людям Фэху надо постоянно взаимодействовать то в хаголос человек должен делать что-то однотипное находиться в том мирке который он создал и его обогатить 3 руна тева от тюра люди целенаправленно движутся куда-то их основная задача достичь чего-то. В некоторых случаях они могут быть агрессивными. Фактически они фиксированы на какой-то одной идее. Они полностью погружаются в свое дело и его эмоционально защищают, считая это самым нужным для всех. Сетевой бизнес в хорошем варианте ведется на руне Фэху, но обычно он строится на энергии Тейвос. А это все активные формы продаж — К потоку этой руны относится весь развивающийся однонаправленный бизнес, а также человек с амбициями, полностью погруженный в дело. В потоке этой руны люди зажигают других. в Фэху этого нет. Здесь должна быть идея, которая движет У человека тут две модели поведения. Мой бизнес самый крутой. Я крутой, и поэтому мой бизнес крутой. В любом случае, здесь будет присутствовать понятие крутизны. Такой человек говорит либо с позиции «я», либо с позиции «я и система», «я и бизнес». Он не делает различий между собой и бизнесом. Человек сильно зависит именно от амбиций и если в этой модели руны проработаны хорошо, именно руна Тейвас создает большой бизнес. Руна Тейвас завязана на лидера, в ее потоке нельзя расслабляться. Основная задача человека — понимать, что он крутой, и получать за это разные бонусы. Если получает, то это подтверждает крутизну, которая доказывается всем окружающим. Это три базовых состояния, которые существуют в бизнесе. По этим состояниям понятно, что можно применить в той или иной ситуации в работе. Усиливая эти руны, можно усилить личность. Мотивация, обработка информации. Здесь модели строятся по рунам встречи. Это основные мотивации человека и то, как он думает. 1. Руна Феху. Человек Руны Феху не может заниматься одним и тем же делом долго. Он не горит таким желанием, как в Тейвос. Он хочет получить то, что интересно ему сейчас. Это различные новые проекты, новые дела. Ему скучно заниматься одним и тем же. Поэтому вторая руна, которая его мотивирует, — это руна Урус. Она заставляет его хотеть то, что нужно в данный период времени. Потом ему часто становится скучно, и он переключается на новое дело. Человек таким образом включается в разные дела. Если он будет заниматься только одним делом, у него рано или поздно иссякнет мотивация. И он заскучает... И чем больше он будет заставлять себя заниматься чем-то, тем больше будет проблем в энергетике. Поэтому надо выбрать себе несколько дел и переключаться между ними. Но фиксироваться на одном деле нельзя. Обязательно должна быть смена деятельности. Это надо учитывать. Человека руны Феху надо прокачать энергетически по руне Урус и на ней зафиксировать. Он будет мотивирован на конкретные дела которые его будут стимулировать какое-то время. 2. Руна хагалос В Хаггалас нет развития. Человек руны Хаггалас мотивируется руной Наутис. Это постоянное горение одним и тем же, одной идеей. Здесь обязательно нужна стабильность. В руне Наутис энергия прошлого толкает человека в будущее, то есть ему всегда надо гореть тем, чем он горел вчера, и это его развивает. Поэтому здесь основная идея человека — это то, чего он хочет. Если он хочет денег, он должен думать о деньгах. Ему нельзя заниматься множеством дел. Руна Наутис будет сужать его поле деятельности, так как Хаглас может вместить в себя только определенный объем. Он может увеличиваться, но не может развиваться. В руне Хаглас человек четко просчитывает какое-то одно дело. Если он договорится с человеком руны Фэху о совместной деятельности, то такой союз будет успешным. Люди этой руны обычно не интересуются эзотерикой. 3. Руна Тейвас. Человек-руна Тейвас мотивируется руной Беркана. Это обустройство мира по какой-то своей идее, получение удовольствия. По этой руне идут также сексуальные взаимодействия. Это тип альфа-самца. То есть должны быть завоевания людей, победы в бизнесе, сделал-получил. Беркана нацеливает человека на то, чтобы ему было удобно, хорошо, комфортно и так далее. Только удовольствие стимулирует эту руну. Человек Феху едет в другую страну, чтобы посмотреть ее. Человек Хаглас будет там все время висеть на телефоне, а представитель Тейвас поедет, чтобы отдохнуть алкогольному алкогольном опьянении человек руны Фэхо, мотивируясь Урус, либо втягивается в какие-то авантюры, либо влезает в драку. Представитель руны Хагалас, мотивированный Наутис, начинает плакаться, рассказывать о каких-то своих делах. Человек руны Тейвас, мотивируясь Берканой, стремится к сексуальным приключениям. Поведение в стрессе. Это когда нет мотивации, есть какая-то проблема, и как она человеком решается. Здесь модели строится по рунам Волжбы. 1. Руна Фэху. Поведение человека руной Фэху здесь обусловлено руной Турисос. В стрессе он начинает рвать все связи, стремится все бросить и уехать. Основная идея руны Фэху — это нет человека, нет проблемы, поэтому поведение человека руны достаточно неадекватное долго гореть каким то делом он не может пока у него есть интерес к какому то делу все нормально но как только интерес пропадает а руна урус не срабатывает он не знает чем заняться ему все надоело когда он рвет связи со старым делом ему кажется что появится что то новое в этот момент включается энергия руны туриса с которой рвет связи основная проблема в стрессе это то что человек Все делает эмоционально. То есть, если он долго каким-то делом занимается, то поток руны Урус выключается, а если вовремя не срабатывает руна Урус, которая даст новую идею, то включится руна Турисос. Человек феху должен почаще включать поток руны Урус, переключаться на разные дела, чтобы постоянно поддерживать у себя интерес, не зависать на одной теме. В застопорившейся ситуации человеку руны Феху проще избавиться от чего-то. Если он работает на кого-то, то недолго ему проще включить сознательно руну турисас и перейти на другую работу, иначе эта руна включится сама, и тогда связи будут разорваны. 2. Руна Хагалас Поведение человека руны Хагалас мотивировано руной Иса. Проблема этой руны в том, что при стрессе человек уходит в себя, в свой мир, закрывается. Это либо алкоголь, либо депрессия. Этим людям надо периодически отдыхать. Если они почувствовали пересгрузку, надо отключиться, побыть в потоке руны Иса, уехать куда-то, подумать, пока снова не включится мотивационная руна Наутис. Этот человек на другую работу не перейдет, он снова заведет себя и пойдет дальше. Нужно учитывать то, что люди могут глубоко погрузиться в депрессию, если руна Наутис их чрезмерно загрузила, то, то есть это переутомление может вылиться в руну Иса. Три. Руна Тейвас. Поведение человека руны Тейвас здесь обусловлено руной Эвас. Это перемещение куда-либо, то есть в стрессе человек должен уехать куда-то или напиться и таким образом переключиться. Если человек-хагалас способен при стрессе посидеть дома, то представителю Тейвас надо куда-то поехать. Если беркана перегружена, и человек не может прямо сейчас получать удовольствие, ему надо сделать вид, что условия изменились, либо забыться и снова погрузиться в удовольствие, думая, что это круто. Оценка крутизны идет по количеству затраченных денег или по количеству полученных услуг. Всегда надо учитывать эти две группы рун при определении модели. Развитие в целом. Здесь модели строятся по повивальным рунам. Это умение просчитать и подумать. Это не мотивация, а показатель того, как человек разбирается в чем-то. 1. Руна Фехо. Поведение человека руны Фехо здесь обусловлено руной Анзус. Это взгляд на ситуацию со стороны, когда человек разбирается в чем-то, не углубляясь в тему. Включение этой руны приводит человека к себе, он начинает думать, как ему что-то лучше сделать. Тогда руна Турисос не будет перегружать сознание. Если анзус хорошо проработана, то просматриваются все дела, которыми человек занимается, высчитываются все плюсы-минусы и то, как лучше все сделать. Это позволяет вместе с потоком руны Урус включиться в новые дела с позиции руны Феху. Дополнительное направление к этому делу. Это все будет согласовано руной Анзус. Если Анзус не отработана, тогда включается Турисос. 2. Руна хагалос Поведение человека руны хагалос обусловлено руной Джера. Эта руна позволяет обновлять опыт. Под влиянием этой руны дело должно раскручиваться постоянно. Человек здесь должен видеть постоянный оборот, цикл, повторяющиеся ситуации. Если оборота нет, то включается руна Иса, то есть человек впадает в депрессию. Появление чего-то нового вызывает стресс. Любой сбой в ситуации или в деле — это сбой в руне Джера. Здесь надо любое дело просчитывать так, чтобы обязательно был цикл, который давал бы увеличение чего-то чтобы Иса не включалась. Надо перевести человека на мысли о чем-то хорошем. Тогда включится руна Наутис. 3 Руна Тейвас. Поведение человека руны Тейвас мотивировано руной манас Это внутренний мир человека. Эта руна дает возможность подумать, то есть не со стороны посмотреть на что-то, а углубиться в себя и получить информацию, настроиться на дело. Здесь нет логической цепочки, но есть понимание. Если человек не может погрузиться в себя, то включается руна «Эвос», «Запой». Надо позволить ему вывести информацию наружу, просто направляем. Он сам решает то, что ему нужно сделать. Интуиция, мышление. Здесь модели строятся по рунам прибоя. Эти руны включают интуицию, и взаимодействие с людьми, то есть это то, как человек общается, что его ведет по жизни, на что он опирается. 1. Руна Феху. Поведение человека Руны Феху обусловлено Руной Райду. Здесь человек делает, но не думает. Если не знаешь, что делать, сделай шаг вперед. Это интуитивное движение к цели. Каждое дело рассматривается отдельно. Работает интуиция, хочется, не хочется и к ней прислушиваются. Хочется, это всегда запас энергии, то, что дает руна Урус. Любое дело должно иметь энергетическую подпитку. А если не имеет, значит Урус не включается. Тогда надо подумать, стоит ли этим делом заниматься. Интуиция у человека руны, Феху очень развита относительно каждого дела в отдельности. Здесь надо сначала подключиться к райду, а потом что-то сделать. Если райдо не активизируется, то включится Турисос. если идет перегорание по Урус, также включится Турисос. Два руна Хагалас. Поведение человека руны Хагалас мотивировано руной Эвос. Это опора на личный опыт, то есть человек на его основе должен принимать решения. Интуиции здесь нет. На базе опыта можно придумать что-то новое. Человеку до всего надо доходить своим умом. Если опыта нет, то могут быть проблемы, уход в ИСа, стресс. Человека надо направить на те дела, которые он уже делал когда-то, и показать взаимосвязь. Здесь всегда работает цикл «получил-отдал». Человек на этом фиксирован. Все новое сначала изучается, а потом делается. 3. Руна Тейбас Поведение человека руны Тейвас обусловлено руной Лагус. Это внутреннее знание, спонтанное действие, когда не нужно думать, надо делать и не думать. Если начал думать, то начинаются проблемы. Здесь следует отслеживать первую мысль о том, как что-то сделать, находясь при этом в информационном потоке. Надо просто помочь человеку направить сознание на какое-то дело, включить поток руны Лагус, чтобы он рассказал, как он хочет что-то делать, и записал это. Здоровье — энергетический потенциал. Здесь модели строится по целебным рунам. Это здоровье и энергетика, то есть количество энергии и ее направленность. 1. Руна Феху Состояние человека руны Феху обусловлено руной Кено. Это пропускание потока через себя, стараясь не фиксироваться ни на чем. Здесь главное быть спонтанным, находиться в энергетическом потоке, быть вовлеченным во что-то. Любое дело должно иметь некий потенциал. Человек вовлекается в какое-то дело, Кена поддерживает его в этом. Когда человек отходит от этого дела, включается либо Урус, либо Турисос. Если появилась усталость или заболевание, надо включаться в поток Кена и за счет этого стабилизироваться. Если есть застой в делах, нужно искать новые источники энергии. Новое дело, чтобы было потенциал горения, чтобы сработало эмоциональное включение. Эмоция пошла, все решилось, Кено позволяет обновляться. Для того, чтобы найти новые источники энергии, нужно включить либо Анзус, чтобы выделить интересную часть дела, либо Урус. Здесь все зависит от дел, которыми человек занимается. Главное — быть причастным к чему-то, чтобы энергия проходила сквозь человека. 2. Руна Хагалас Состояние человека руны Хагалас мотивировано руной Перта. Это целенаправленные действия. Человек целеустремленно должен заниматься чем-то одним, чтобы получить опыт, и тогда он будет хорошо себя чувствовать. Разброс на разные дела создаст проблемы, Нужно собрать их воедино. Если у человека несколько видов деятельности, надо объединить их вместе, когда в одном деле несколько проектов. И тогда все будет получаться. Это даст силы. Иных вариантов быть не должно. Если они появятся, это создает хаос в голове. И включится руна Иса, причем надолго. Профессиональные спортсмены — это, как правило, люди хагалас. Три. Руна Тейвас. Состояние человека Руны Тейвас обусловлено Руной Ингус. Это накопление чего-то. Человек жаждет чего-то крутого, накопления денег, вещей. Этого должно быть много и все время увеличиваться. Тогда он хорошо себя чувствует. Если ничего не увеличивается, то становится скучно. Энергопотенциал уменьшается, начинается эмоциональный спад. Человеку надо показать, чего он достиг, или подвести его к тому, чтобы он все это проанализировал, обдумал, или увлечь планами на будущее, перспективами. Тогда он будет раскачиваться, иначе он будет либо искать врагов, что стимулирует руна Ингус, либо у него включится руна Эвос. Взаимодействие с людьми, общение. Здесь модели строятся по рунам речи. 1. Руна Фэху. Поведение человека Руны Фэху мотивировано Руной Гебо. Это отождествление себя с другими, что, кстати, является основной проблемой этих людей. Для консультирующего это не очень хорошо, так как может быть эмоциональное залипание на клиентах. На базе этого качества считывается, что человек думает, делает. Таким образом его подводит к каким-то результатам или программируют на результат. Люди руны Фэхо — самые сильные переговорщики, так как они чувствуют слабые места другого человека и могут этим воспользоваться. Если они подключены к рунам гебы и Турисос, то могут и пожалеть оппонента. Человек руны Фэхо не может себя продавать, он может продавать других, а для себя ему нужен менеджер. Если руна Турисос не отработана, то могут возникнуть проблемы. 2. Руна Хагалас. Поведение человека руны Хагалас обусловлено руной Альгис. Эта руна позволяет включаться в информационный поток. Здесь информация идет по принципу «пришло в голову, сказал». Эти люди могут много говорить, но нужно учитывать, что это не всегда правда. Руна позволяет открывать другим людям свой мир. Сформированный руной Хагалас. От гармоничности этого мира зависит качество информации, поэтому, если есть проблемы, человек должен понять ключевые точки, и тогда он сам сформирует картину целого. 3 Руна Тейвас. Поведение человека руны Тейвас мотивировано руной Дагас. Эта руна позволяет увлекать чем-то других, потому что у человека есть собственные идеи. Для нормальной работы человек Тейвас должен подключить энергию руны Дагас. Но надо иметь в виду, что скорость в ней очень высокая. Говорить и думать одновременно сложно. Люди Тейвас тоже хорошие переговорщики, в отличие от Феху, которые могут поддаться на провокации оппонента. Человек Тейвас увлекает. Но поскольку представитель Тейвас не синхронизируется с окружающими, то проблемы других его не интересуют. Ему нужен только результат. Поэтому Дагас позволяет ему вести переговоры в нужном направлении. В Дагас есть горение, энтузиазм, убедительность, увлеченность своей идеей. Получение информации, мышление. Эти модели строятся по рунам мысли. Они описывают, как человек включается в какую-то информацию, как обрабатывает информацию, как ее применяет. один Руна Феху. Поведение человека руны Феху обусловлено руной Винью. Это включение в различные информационные потоки, в разные архетипы, информацию. Это получение опыта, навыка в здесь и сейчас. Человек Фэху только делает вид, что он чему-то обучается. Он включается в разные потоки, в разные виды деятельности, и руна Винью ему дает знания. Включился куда-то и на какое-то время стал специалистом, При этом он не становится профессионалом, а просто какое-то время проводит информацию выбранного дела. Пока он увлечен этой деятельностью, он специалист, включился в другое дело, специалист в нем. Он полностью погружается в тему, быстро обучается, не за счет того, что учится, а благодаря сонастройке с объектом и получению информации о нем. Включаются руны гебо и Винью, и человек пользуется тем, что берет из этого канала. У него работает система переключения между каналами, и за счет чего он и работает. Он может в чем-то не разбираться, но способен это объяснить. Если он начал говорить о каком-то деле, постепенно возникает знание и понимание. Важно именно начать говорить. 2. Руна Хагалас. Поведение человека руны Хагалас мотивировано руной солу Это внутренняя правильность, умение передать другим какие-то качества. Если человек знает что-то, то его считают в этой руне профессионалом. Входя в поток руны солу можно назначать людям качества, и они будут их воспринимать, либо описывать мир другому человеку, и он будет включаться в него. Здесь можно транслировать другим состояние удачи, мощно нарабатывать состояние. Человек занимается чем-то одним и транслирует это через руну Соулу. 3. Руна Тейвас. Поведение человека руны Тейвас обусловлено руной Отила. Это опыт внутреннего умения. Здесь человек не всегда знает что-то, но может делать. У него накоплен опыт действия. Он интуитивно знает, как и что сделать. Если в Винью человек может рассказать о действиях, то в Отила он может все показать, причем без вариантов, потому что у него есть жестко фиксированный опыт. В первую очередь надо отрабатывать свою модель поведения. То, во что мы включаемся спонтанно и не осознаем этого. Когда же начнем осознавать, то сможем почувствовать свои слабые места, скорректировать их. При работе с другим человеком надо выяснить его модель, а также то, что можно у него усилить или исправить. Использование моделей. Для себя. Зная свои сильные и слабые места, их можно отрабатывать и в заклинаниях подбирать те руны, которые нам нужны. Использовать стоит в первую очередь свои модели и компенсирующие руны из других моделей. Для других любой бизнес любого человека можно рассмотреть по этим трем моделям, то, как он может себя вести в той или иной ситуации. Применять надо в первую очередь его модель, а потом добавлять определенные качества, чтобы помочь скомпенсировать нехватку чего-то. Таким образом, можно достаточно легко составить индивидуальные заклинания для конкретного человека. Основная задача консультанта — прислушаться к тому, что говорит человек, как он это говорит, и давать наводящие вопросы. Этого достаточно для понимания, что человек собой представляет в целом, какая у него модель. Если у него есть проблемы, связанные с другой моделью, то можно ее подкорректировать. Активизируя те или иные руны в модели человека, можно решить его проблемы. Можно использовать руны из другой модели. Главное, чтобы в скрипте первые и последние руны были из модели человека. Работа с людьми и социальными структурами. по мирам Древа и Гдрасиль. Асгард — элита. Альфхейм — новые идеи. Нифельхейм – стабильный долгосрочный бизнес, концерн. Йоттенхейм – новые разработки. Мидгард – перевод бизнеса в социально значимый проект. Ванхейм – расширение бизнеса. Муспельхейм – развитие бизнеса. Свартельхейм – вложение в бизнес. Хель – просчеты начала бизнеса. Модели в мирах древа Игдрасиль. Для более глубокого понимания того, какие руны нужно использовать, можно определить включение человека или бизнеса в различные миры древа Игдрасиль, в зависимости от того, что нам требуется посмотреть там процессы или этапы развития человека. Понимая, на каком этапе объект находится, можно легко соединить эти социальные модели, которые в каждом мире будут вести себя по-своему. Здесь можно подобрать те или иные руны, запустить нужный процесс непосредственно у себя. Каждому миру соответствует определенный процесс в бизнесе, либо в личных делах. Смотри схему в PDF-приложении к данной аудиокниге. Любой человек, любой бизнес, любая социальная структура могут быть рассмотрены с точки зрения движения по древу Игдрасиль. Человек либо перемещается по всем мирам, либо движется по какому-то короткому пути. один Начало любого процесса как такового приходится на мир Хель. Там всегда идет зарождение и формирование бизнеса или какого-то процесса. Как идея, он всплывает в Альфхейме, но материализуется, рождается в мире Хель. Есть пять рун, которые стимулируют это рождение, Появление чего-то нового. Руна Манас из Свартальхейма. Человек начинает думать, как он будет развивать бизнес, и возникает идея как мотивация. Это позволяет дать ход делу. Руна Джера из Муспельхейма. Уже имеется какой-то опыт, который человек применяет для развития бизнеса. Руна Солу из Ванхейма. Человек представил свой мир, где он может что-то сделать. Включился в информационный поток. Руна Анзус из Нифельхейма. Это то, что нужно для процветания бизнеса. Системный сигнал о том, что в социуме востребовано. Руна Альгис из Йотунхейма. Информация о том, как что-то сделать. На базе этой руны запускаются первичные действия. по Атту фрейра В первую очередь запускается руна Анзус, которая будет передавать информацию в этот мир, и человек начнет думать. По Ату Хеймдаля, руны Соулу, Джера и Альгис. По Ату Тюра, руна Манос. Эти руны позволяют запустить базовые процессы в мире Хель. Их также можно использовать для обновления процесса в верхних мирах. И так происходит во всех мирах. Есть руны, которые придают устойчивость бизнесу в этом мире. Бизнес лучше функционирует, а есть руны, которые задают ему направление, стимулируют развитие. 2 Когда человек рождается в мире Хель или создает там бизнес, то дальше на базе этого он переходит в мир Свартельхейм. Здесь очень сильно включается руна Маннес. Это начало развития процесса, привычные навыки или первичные деньги, которые задействуются в бизнесе. По модели поведения чаще всего туда попадают люди-руны Тейвас. Человек может проскочить в какие-то миры в стране, минуя Свартельхейм, но данный этап очень важен. Этот мир — уровень начального развития, когда фирма еще нестабильна. Если Свартельхейм не отработан, то могут возникнуть проблемы. Здесь работают следующие руны. Анос из Хеля становится для человека опорой, так как у него уже наработан опыт, и он этот опыт должен использовать. Иса из Мидгарда позволяет накапливать что-либо в первую очередь финансы и связи. Эвос из Йоттенхейма помогает усвоить начальное умение меняться, то есть общаться с разными людьми с разных позиций. Турисса из Нифельхейма позволяет свободно общаться с людьми и расставаться с ними. Это важно при накоплении связей. Ингус из Муспельхейма. Руна плодородия нарабатывает навык принимать советы высших сил. Умение развивать что-либо это процесс развития увеличения за счет излишка, который появляется в результате работы. Оттила из Ванхейма позволяет получить эгрегориальный опыт или создать свое место силы, которое будет притягивать людей. По ату Фрейра запускается руна Турисос, по ату Хеймдаля — руна Иса — накопление. По ату Тюра — руны Эвос — Отила. Это то, что позволяет начинать процесс. Например, если человек Феху будет думать как представитель хагалос или Тейвос, у него сразу начнутся проблемы. 3. Далее идет переход в Муспельхейм, наработка потенциала активности. Это эмоциональная вовлеченность в дело. Если нет энергии Муспельхейма, то человек не может его развивать. Это та эмоция, которая может зажечь других людей, чтобы вместе чего-то достичь. Первый пик активности фирмы — это и есть Муспельхейм. Это развитие бизнеса и то, насколько человек может его реализовывать. Часто первый отсев в бизнесе происходит именно в муспельхейме Здесь деньги не считают. Для муспельхейма это не свойственно. В этом мире бизнес долго оставаться не может. Он или переходит в Анхейм, или происходит структуризация, то есть бизнес начинает расширяться, развиваться, делиться на структуры, или он, находясь на пике в Муспельхеме, пойдет на спад. Нормальный бизнес должен переходить в Анхейм по руне Урус и разделяться на структуры. Шансов, что он выйдет из Муспельхейма на руне Перта в Асгард, мало. Как правило, он выходит в Урус, и здесь начинаются проблемы. Эту ситуацию можно скорректировать за счет рун. Здесь работают следующие руны — Джера и Схель. Она дает умение понять, что жизнь — это цикл, где постоянно повторяются одни и те же ситуации, из которых надо обязательно извлекать опыт повторения и трансформации. Ингус из Свартальхейма. У человека уже накоплено определенное количество энергии, и он сам знает, куда идти. Руна дает мастерство и уверенность в своем деле. Урус из Альфхейма. Умение начинать что-то новое, причем смена ситуации не вызывает у человека напряжение, если эта руна проработана. Перта из Асгарда позволяет целенаправленно куда-то двигаться. Человеку, у которого активизирована руна Перта, невозможно сбить с пути. Кено из Мидгарда — это огонь умение говорить, играть, умело преподнести себя другим людям, зажечь их. По Ату Фрейра запускается руна Урус если дело новое то человек им занимается если не новое отказывается делать руна кену показатель заинтересованности в деле по атухем далее руна перта если дело соответствует человеку то он горит им если нет то увлечен руна джера показывает есть опыт или нет по отатутюра руна ингус то есть если есть накопление Человек занимается делом, при отсутствии накоплений нет. 4. Далее идет переход в ванхейм. В этом мире происходит развитие реального бизнеса. Это устойчивое взаимодействие с людьми, управление ими. Здесь бизнес начинает дробиться, множиться и так далее. Например, если это преподавательский бизнес, то в Анхейме должны быть люди, которые будут фиксированы на каких-то делах, либо отвечать за них. Но здесь не может быть только один преподаватель, иначе фирму будет сносить в Муспельхейм, и начнутся проблемы. Должны быть люди разных моделей, чтобы расширять бизнес. Здесь работают следующие руны. Соулу, Исхель, руна лидерства. С позиции руны Соулу люди мира Ванхейм могут наделять других какими-то качествами. Отила из Свартальхейма. Эгрегориальный опыт через знания, интуитивный навык. беркана из Альфхейма помогает притягивать идеи. Тейвос из Асгарда позволяет немедленно воплощать любую идею, все силы бросаются на реализацию возникшего импульса. Винью из Мидгарда. С одной стороны, это сексуальность, а с другой — умение включаться в различные информационные потоки, приобретая наработки. Нужный навык, видение, состояние для выбранной деятельности. Причем человек занимается чем-либо, только пока ему это интересно. По ату Фрейра запускается руна Винью. Информационное взаимодействие с людьми, понимание того, как лучше что-то сделать. По ату Хеймдаля, руна Солу, дает гармоничность, структурность. По ату Тюра, руна Оттила. Это опыт, навык Руны Тейвос и Беркена, интерес к управлению людьми. Ванхейм для человека от Тюра – самый идеальный мир. 5. Затем следует переход в Мидгард. В этом мире должна проявляться социальная общественная значимость, то есть должна быть сформулирована миссия фирмы. Глобальная идея или задача. Миссия фирмы – прописывается еще в мире Хель, там ее интуитивно легко почувствовать и вычислить, но в Мидгарде она должна быть стабильной, сформированной, иначе сложно объединить людей, не зная своей миссии. До Мидгарда доходят не все фирмы, это уровень больших объединений или общественных организаций. Бывают переходы из Муспельхейма в Мидгард, минуя Ванхейм или из Свартельхейма в Мидгард, но это происходит в тех случаях, когда есть соцзаказ. Очень часто в Мидгарде случается падение. Бывает так, что фирма проходит в Анхейм, но в Мидгарде, оказывается, не нужна. Миссия позволяет вычислить, какое выбрать направление для фирмы. Здесь работают следующие руны. Иса из Свартельхейма аспекты притяжения и трансформации, но нет желания что-то переделывать. Наутис из Альфхейма заставляет человека двигаться согласно предназначению и развиваться на энергии, заложенной в этом предназначении. Служит информационным каналом для передачи сути предназначения в миры Хель и Свартельхейм. Эвос из Нифельхейма — передача в Нифельхейм указаний как и что нужно сделать. Винью из Ванхейма, передача в Ванхейм неких качеств. Боги сказали, стань таким. Кену из Муспельхейма, передача энергии в Муспельхейм. Дагас из Йотунхейма, предложение идей, возможности что-то развить. По Ату Фрейра запускаются руны Винью и Кену. Это понимание того, кому какие качества давать, что нужно делать. Человек здесь чаще всего общественный деятель. о Ату Хеймдаля, руны Наутис, Горения и Иса, информационные структуры реализации, дают устойчивость, руна Эвос, опыт. В этом мире формируются традиционные священники, религиозные деятели, историки. По Ату Тюра, руна Дагас позволяет красиво говорить, стимулируя развитие чего-то. Шесть. Далее, согласно развитию, идет Йоттунхейм. Возможности придумывать что-то новое. Это мир новизны. В спиральном развитии, если фирма не оказывается в Йоттунхейме, она разваливается и падает в мир хель. В Йоттунхейме происходит расширение модели, то есть появляется возможность еще что-то придумать, продолжить старое дело. Если в Мидгарде у фирмы сформулирована миссия, но нет новых идей, по реализации, то даже если она нужна в социуме, в Веттонхеме ее погубит конкуренция. Здесь работают следующие руны. Альгис и Исхель — помощь свыше, что дает устойчивость. Накопление и притяжение. Человек всегда получает нужную информацию и умеет ею пользоваться. Свободно пропускает сквозь себя информационный поток, который позволяет ему убеждать себя и других. Эвос из Свартельхема — позволяет меняться, переходить с одной мировоззренческой позиции на другую, зовет в путешествие на охоту за новыми идеями. Именно смена обстановки дает людям этого мира устойчивость, а пребывание на одном месте может привести к проблемам. Гебо из Альфкейма. Общение с людьми и телепатия. С помощью этой руны человек распространяет свою идею и зажигает ею других легко подбирая нужные слова и передавая необходимое состояние. Хагалас из Асгарда помогает производить достаточно жесткие перемены и создавать новое пространство, которое лучше всего подходит человеку для воплощения задуманного. Руна придает масштабность всем идеям, приходящим в голову, что создает проблемы при общении с людьми этого мира, хотя у них самая сильная проекция в будущее. Дагас из Мидгарда позволяет всегда немного опережать время и жить в будущем, поэтому люди этого мира способны привести людей к обновлению. По ату Фрейра запускается руна Гебо, что позволяет осознать все необходимое в данный момент. Хороший аналитик — это либо человек Фрейра, либо Хеймдаля. Надо добавлять другие руны, чтобы не было залипания на людях. Анзус Райдо. По Ату Хеймдаля руна Хагалас — фиксация основной модели этого Атта и ее расширение. Руна Аргис и Дагас позволяет увлечь этой моделью других людей. По Ату Тюра руна Эвас помогает менять обстановку. В этом мире Ат Тюра особо не развивается. 7. Далее идет Нифельхейм. Это значимость в определенном отрезке времени. В Нифельхейме фирма должна иметь протяженность. До Нифельхейма доходят фирмы, которые либо базируются на какой-то старой идее, и ее развивают, либо они уже стали известным брендом. Все бренды базируются на Нифельхейме. Здесь главный статус. Основное развитие идет через Нифельхейм тогда, когда имя уже работает на фирму или человека, а не фирма или он на имя. Основная задача — стабилизировать организацию и объяснить, что она хранит свои традиции с какого-то времени. Молодая фирма не может развиться в нифельхейме Для этого требуется время. Или фирма уже должна базироваться на чем-то. Здесь все устойчиво и стабильно, но при этом должны постоянно возникать новые идеи, новые технологии. Здесь работают следующие руны. Турисос из Свартельхема позволяет отработать Качество мира Сварт-Альфхейма дает самостоятельность, свободное движение к цели. Анзус из Хель — умение посмотреть на ситуацию со стороны, очень большой масштаб, и понять все взаимосвязи людей и событий, причинно-следственные связи и навык рассчитать их. Райдо из Альфхейма очень хорошо интуитивно направляет человека. Лагус из Асгарда дает знания. Эвос из Мидгарда означает цикличность, определенную наработку получения и отпускания информации или знания. Таким образом осуществляется поступательное развитие в равновесии, не фиксируясь на людях, не на каком-то одном знании. По Ату Фрейра запускается руна с которой убирает все лишнее. Руна Райда позволяет совершать действия, руна Анзос — Рассчитать путь развития, соединить много идей в единое целое. Это политические деятели, святые, идеологи. По Ату Хеймдаля руна Эвос позволяет учиться периодами. По Ату Тюра, руна Лагус — это умение говорить, вписываться в традиции серой кардиналы. 8. Когда спираль центральных миров пройдена, Происходит выход в Альфхейм. Это возможность на уровне Срединных миров управлять идеей. Здесь бизнес — это не просто бренд, а идея, которая заряжает всех остальных. Реклама телевидение оперирует энергией Альфхейма. Это управление информацией, идеология и манипуляция миром. Все идеи выходят из Альфхейма. Это средний и большой бизнес. У мелкого просто не хватит денег на этот уровень. Здесь работают следующие руны. Райдо из Нифельхейма «Интуиция», Наутис из Мидгарда «Знания», Гебо из Йотунхейма позволяет спокойно влиять на окружающих, выдавая им нужную информацию. Урус из Муспельхейма открывает возможности легко начинать новые дела, управлять ситуацией. Беркана из Ванхейма дает огромное количество энергии, за счет чего любая мысль человека в мире Альфхейма начинает реализовываться. Феху из Асгарда дает притяжение энергии и информации. По Ату Фрейра запускается руна Феху. Это фиксация основной модели этого Ата. Основная идея. Руна Урус — стимуляция людей на реализацию нового. Руна Гебо — понимание других людей. Руна Райду — запуск действия. По Ату Хеймдаля — руна Наутис — основная мотивация этого Ата. По Ату Тюра — руна Беркена — получение чего-то. 9. Когда Альфхейм пройден, активизируется Асгард. Это чистое управление. Уровень государств, финансовой элиты, которая может манипулировать в глобальных масштабах, спуская информацию в Альфхейм, который ее обрабатывает. Это максимальная точка развития бизнеса и человека. Здесь работают следующие руны. Фэху в Альфхейме несет импульс, как все должно быть, дает возможность иметь массу информации и энергии в Асгарде. Тейвес в Ванхейм, легкость включения в мир, целенаправленное действие. Лагус в Нифельхейм, информационный канал. хагалос в Йотенхейм позволяет создать для себя зону идеального комфорта. Перта в Муспельхейм, закон для мира Муспельхейм. По Ату Фрейра запускается также руна Феху, стабильность, удовлетворение желаний. По Ату Хеймдаля, руна Хагалас позволяет создать свой мир. Руна Перта — активное развитие этого мира. По Ату Тюра, руна Тейвас — достижение целей. Руна Лагус позволяет и говорить, и делать. Надо соответствовать тому миру, в котором идет развитие, и делать те дела, которые необходимы именно в этом мире. Для того, чтобы развить какую-то модель и стабилизировать человека, надо его бизнес или его модель мировосприятия начать фиксировать теми рунами, которые подходят этому миру. Нужно в первую очередь использовать тот мир, в котором человек находится, и те руны, которые можно связать между собой в этом мире. Выписав руны, которые в этом процессе могут участвовать, надо подумать, в какой комбинации они будут наиболее гармоничны. На этой базе составляется заклинание «руни-скрипт». Можно добавлять другие руны, чтобы производить компенсацию, но в основном следует учитывать те энергии, которые есть в этом мире. Комбинации рун надо выстраивать так, чтобы одна руна не противоречила другой. Примеры. 1. Человек руны Фэху находится в Муспельхеме и там пытается развиваться. Ему надо прописать руну Кено. Она заставит его гореть чем-то одним, тем, что станет для него значимым. Плюс руна Урус. Она позволит управлять собой, разделять разные темы, и человек будет устойчиво развивать способность привлекать к себе других. Одно дело хотеть, другое дело притянуть. Хотеть можно абстрактно. Если желать в руне феху то движение активизируется в ее энергиях. Хотение в Асгарде — это материализация мира. Мощь, которая там есть, позволяет достичь желаемого. Также в Анхеме, если потенциал желания большой, то он заставит получить желаемое. Если человек в руне феху хочет развить большой бизнес и сам находится в Муспельхеме, но может соответствовать ванхейму то ему надо прописать руну винью и он будет включаться в разные модели и станет хорошим руководителем. руна позволит ему быстро меняться и вписываться в любое дело. для компенсации ему можно добавить тевас или солу. человеку руну и феху долгосрочные процессы не интересны. Поэтому ему надо найти кого-то, кто работает продолжительное время. Накопить эти люди ничего не могут, начать дело своими силами тоже. Поэтому им надо подумать, как попасть в Альфхейм или в те миры, где они смогут запустить тот или иной процесс. Нужна руна феху запуск процесса хотения. Руна Гэбо — это понимание того, что нужно сделать, чтобы люди захотели человеку помочь. Руна Винью — необходимы для фиксации либо в Мидгарде, либо в Анхеме, то есть в социальных мирах, чтобы поймать идею общественного дела или бизнеса. Если это общественное дело, то нужна руна Наутис и какой-нибудь человек из Атта Хеймдаля, который задаст структуру развития этого дела. Если это бизнес, то нужны руна Беркена и человек Атта Тюра. Рунискрипт может быть такой. Фэхо Беркена Винью — это стабилизация в Ванхейме. беркана будет автоматически запускать Урус. Отила — навык делать спуск в Свартельхейм, согласуется с Винью, не противоречит подсознанию. Манос нужна для спуска в Хель, если нет идеи бизнеса, позволяет понять, для чего и как организовать дело. Или Ингус поможет при переходе в Муспельхейм, если идея есть. Райду для создания стимула из Альфхейма. Собственно, делание. Два. Человеку руны Хагалас нужны следующие руны. А в Муспельхейме Перта даст ему возможность целенаправленно куда-то двигаться. Джера, чтобы целенаправленно работать для достижения чего-то. Соулу, переводящая в Анхейм в первую очередь работать надо с теми рунами которые соответствуют мировоззрению человека и за счет этого стабилизирует его в мире во вторую очередь можно компенсировать недостающие руны ффеху урус ингус вынудят заняться накоплением б в йоунхейме альгис умение воздействовать на людей в первую очередь словом эос позволяет меняться переходить от одного дела к другому совмещать разные дела, много ездить. Дагас позволяет активизировать бизнес с целью продать его кому-то. Гебо помогает слиться с каким-либо делом или человеком. Хагалас позволяет создать изолированное пространство. Например, человек в Йотунхеме сформировал свое пространство и начал в нем какое-то дело. Человек сливается с делом, В результате теперь он может привлекать других людей, чтобы добиваться чего-то. Если происходит повторяющееся событие, это указывает на проблему мира Хель. Смотрим, что повторяется, эмоции или финансовые неурядицы. Если проблемы с финансами, то это проекция Свартельхейма, а проблема в Хель убирается руной Манос и какими-нибудь рунами из ближних миров, Если имеем дело с повторяющимися эмоциями, то это муспельхейм, но проблема в хель остается. Если из-за эмоций теряются деньги, то это уже сложности в свартельхейме. 3 Стабилизация себя или бизнеса. Для того, чтобы шло развитие, надо из свартельхейма перейти в один из пяти средних миров. В Муспельхейме будет активизироваться горение, но укрепить власть там будет сложно. А вот внешнюю активность развить можно. Здесь можно двигаться по спирали или сразу идти в тот мир, который нужен. Ватитюра, Ингус — базовая руна, Урус — стимуляция. Кено — нахождение в потоке, горение желанием. Перта — целенаправленная постоянная наработка опыта. Здесь идет закрытие в Муспельхеме, но есть связь с Ванхеймом и Асгардом. У обычного человека, как правило, проявлены 3-4 рабочие руны и модели из этих рун. Учитывая те или иные комбинации рун, можно какие-то формы процесса записать и запустить. Учитывайте то, что людям одной модели трудно понять другую модель. Для лучшего понимания нужно временно соединять их модели. Если человек начинает постоянно использовать не свою модель, у него начинаются проблемы, так как это уже искажение программы. Например, человек Руны Феху начинает просто бесцельно копить деньги или представитель Руны Тейвас копаться в себе. Рекомендации. При работе с клиентом надо определить свою и его модель личности, Как человек что-то делает, как он размышляет? Какой этап развития у его бизнеса или у самого человека? Каким образом он может перейти на другой этап? Если есть сложности, их нужно убрать либо скомпенсировать эти энергии. 2 Учитывая личную модель человека, надо разработать стратегию выхода в определенный мир либо на определенный этап, балансирование между мирами и это зафиксировать 3 фиксация происходит в первую очередь за счет сознания идет включение в поток руны для углубленного включения можно использовать гальдеры и мудры Это включение идет в процессе просмотра клиента относительно его мировоззрения, а также по мирам. У вас начнет активизироваться ваша модель личности плюс разовьется гибкость, и подвижность сознания. Чем большее количество людей вы просматриваете, тем гибче становится ваше сознание. 4 При работе с мирами. Определяются модель и мир клиента, либо нахождение в мире, либо падение из верхних миров. Прописываются алгоритмы миров в вашем сознании. При постепенном включении в разные миры идет активизация всех рун в вашем сознании. Идет просмотр того, в каком мире проявлены человек и его модель — поведение. Затем автоматически активизируется ваши модели поведения в алгоритмах мышления этого мира. Сознание начинает усложняться, погружаясь в этот мир. Появляется гибкость в моделях, более мощное включение в разные миры, ощущение мира как определенного пространства. Каждый мир — это объединение всех рун в единое целое. Уход в каждый мир нарабатывает силу в том числе и миров, потому что активизируется мировоззрение, а также рун, потому что поток каждой руны воздействует на окружающее пространство. 5. Любой мир, любая руна это поток событийности. Каждая руна это работа с определенными площадями. Это не личное пространство. Свою руну надо прорабатывать По ситуациям. Пространство будет искривляться в зависимости от той или иной руны. Каждый человек в этом пространстве меняется за счет того, что входит в эти энергии. И вся работа происходит благодаря этому. Все остальное — это детализация и углубление, рассмотрение того, как работает та или иная руна. 6 это применимо не только в бизнесе, но и при реализации человека в социуме в межличностных отношениях, целительстве. Постепенно грани каждой руны будут раскрываться перед вами. Любого человека надо в первую очередь рассматривать с точки зрения энергии. Это процесс постоянного анализа. Какие энергии сейчас проявлены, почему событийность течет именно таким образом, как управлять этим потоком? Вопросник. Определитель моделей. Один. Модель поведения. Личность больше ориентирована на притяжение чего-то. Личность больше ориентирована на доказательство чего-то. Личность больше ориентирована на свой мир. 2 Мотивации. Насколько быстро человек может поставить цель и жестко стремиться к ней? Что легче — притянуть цель или достигнуть ее самостоятельно? Что лучше мотивирует — Новые различные дела или получение удовольствия. Три. Стресс. Что проще избавиться от чего-либо или забыться уехать куда-то? Как проще разобраться с ситуацией? Посмотреть со стороны или уйти в себя и искать ответ? На что ориентируется человек? На то, как развивается ситуация или на то, что хочется? Четыре. прочее Что больше вдохновляет? Вхождение в новые проекты, посещение новых мест или сидение на одном месте, накапливание чего-либо? Как легче общаться, стараясь понять человека или увлекая своей идеей? Как легче воспринимать информацию? Делать дело самостоятельно или говорить о деле и вовлекать в него всех?